Глава 17. Студентке обратилась к девушкам, мисс Ходж, поднимаясь со своего места после ланча и показывая жестом остальным преподавателям, чтобы они оставались сидеть. Вы все знаете о несчастном случае, который произошёл сегодня утром, полностью из-за небрежности самой пострадавшей. Первое, чему учит гимнастку, внимательно осмотреть снаряд перед тем, как пользоваться им.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 Я надеюсь, на ваш здравый смысл. Это утро прошло под знаком приспосабливания физического, умственного, духовного. Фрейкен вернулся из госпиталя в Западном Ларбора и стал работать со старшими, переделывая их выступления так, чтобы не было заметно, что их стало на одну меньше. невозмутимое спокойствие Фрекин помогло девушкам воспринять изменения и саму необходимость в них достаточно холоднокровно, хотя Фрекин и говорила, что по крайней мере одна из трех шарахалась в сторону, как пугливый же ребенок, когда ей нужно было работать на переднем конце бума или проходить то место, где он упал. Будет чудом, сказала Фрекин, покоряясь судьбе, если на сегодняшнем показе та или другая не наделают ошибок. Как только Фрекин отпустила девушек, наступила очередь мадам Левевр. Благодаря своим физическим способностям Рус участвовала почти в каждом номере балетной программы, а это означало, что каждый номер должен был подвергнуться либо залатыванию дыр, либо переделке. Это неблагодарное и трудное занятие продолжалось до самого ланча, и отголоски его были слышны позже. Большая часть разговоров за ланчем, похоже, состояла из замечаний типа: "Это ты протягиваешь мне правую руку, когда стюард проходит впереди меня?" А Дейкерс легче было нарушать общее молчание, результат охватившего всех волнения обычно в таких случаях, объявляя громким гулом, что последний час доказал, дорогие, что один человек может находиться одновременно в двух местах. Однако главное событие произошло, когда Фрекин и мадам закончили ревизию каждой своей программы. Тогда Томис Ходж послала за Инес и предложила ей место Руэс Варнингхерсте. В госпитале подтвердили диагноз Фрекин на переломе. Было ясно, что Роуз много месяцев не сможет работать. Как восприняла это Инна, с никто не знал. Знали только, что она согласилась. Это назначение было как бы спадом напряжения, но оказалось в тени настоящей сенсации и было воспринято как нечто само собой разумеющееся. Насколько могла заметить Люси, ни студентки, ни преподаватель не думали о нем. Единственным комментарием была сардоническая реплика мадам.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 Всё это было возможно, но к следам, которые, скорее всего, не были следами Роуз, примешивалась находка маленького металлического украшения на полу, который за 20 минут до этого был вычищен мощным пылесосом. Украшение, лежавшее как раз посредине между входной дверью и ожидавшим Роуз бумом. И при всём прочем, одно было ясно. Украшение потеряна не Роуз. Она не только почти наверняка не заходила в зал утром до того, как туда вошла Люси. В неё просто не было лакированных туфель.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 Первое, что она сделала в номере четырнадцатом, вынула из шкафа туфли Роус и осмотрела их. Отсутствовала только пара гимнастических туфель, которые, очевидно, Роус надела сегодня утром. Но чтобы быть абсолютно уверенной, Люси, услышав, что старшие вернулись из гимнастического зала, позвала у Доналла и спросила: "Вы ведь хорошо знаете мисс Роус. Посмотрите, пожалуйста, на туфли и скажите, вся ли здесь обувь, что у нее была? Потом я начну укладывать их." У Доналла посмотрела и сказала: "Да, вся." Кроме гимнастических туфель, добавила она. Они были на ней. Похоже, всё было именно так. Она ничего не отдавала лучестить. Нет, всю обувь мы чистим сами, кроме хоккейных ботинок зимой. Значит так. На Рушеть утром были обычные туфли для гимнастики. Маленькая филигранная розетка оторвалась не от туфли, а Руш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 Из окна, выходящего в сад, ей было видно, как младшие устанавливали там столики, плетёные стулья и зонтики, под которыми будут пить чай. Девочки сновали туда-сюда, как муравьи, создавая весёлый разноцветный узор по краям лужайки. Солнечные лучи освещали их, и вся картина с её чёткими, многочисленными деталями напоминала внезапно повеселевшее полотно Брейгеля. Однако, когда Люси глядела вниз на эту картину и вспоминала, с каким нетерпением она ждала этого праздника, у неё было тоскливо на душе. И она не могла понять, откуда эта тоска. Ей было ясно только одно: сегодня вечером она должна пойти к Генриэте и отдать маленькое ражедку. Когда общее возбуждение уляжется и у Генриэты будет время успокоиться и подумать, тогда и ту проблему, если таковая вообще существовала, можно будет поставить перед ней. В прошлый раз Анна Люси поступила неправильно когда пытаясь избавить Генриету от неприятностей бросила в воду маленькую красную книжку но этот раз она исполнит свой долг розетка это не её дело да это не её дело конечно не её Люси решила что голубое полотняное платье с узким красным пояском достаточно ясно свидетельствует о своём происхождении из ганноверс квер и удовлетворить самых критически настроенных родителей приехавших из провинции Она почистила замшевые туфли щёткой, которую вложила в них заботливая миссис Монмаранси, и спустилась в сад предложить свою помощь там, где она могла понадобиться. В 2 часа начали приезжать первые гости. Они заходили поздороваться в кабинет к мисс Хоч, а затем переходили в руки своих возбуждённых отпрысков. Отцы с недоверием трогали странные приспособления в клинике, матери ощупывали кровати в спальном крыле, опытные в садоводстве дядюшки осматривали в саду розу ГДЖ.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 Люся столкнулась с ними неожиданно, огибая на ходу Изгорье с из душествового горошка. И нашла между отцом и матерью, держа их под руки, и лицо её светилось. Это не было то сияние, которое сверкало бы в её глазах неделю назад, но всё же это был достаточно хороший заменитель. У девушки был измождённый вид, но она казалась спокойной, как будто какого бы ни был результат, внутренняя борьба закончилась. Вы познакомились с ними и ничего мне не сказали, обратилась она к мисс Пим, указывая на родителей.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 Оставив их беседовать, и ушла готовиться к выступлению гимнасток, которым должна была открыться праздничная программа. Алюша вместе с охватителями девушками направилась в гимнастический зал. "Мэри выглядит совсем больной", сказала её мать. "Что-нибудь не ладно?" Лёша колебалась с ответом, не знаю, что сказала им дочь. Она рассказала нам о несчастном случае, о том, как ей по наследству достался Арленхерст. Наверное, ей не очень приятно, что её удача результат несчастья другой студентки, но тут примешалось ещё что-то. Все считали и само собой разумеющимся, что в первую очередь это место должна получить она. Думаю, для неё было ударом, когда этого не произошло. Понимаю, да, медленно проговорила мисс Инес. Илюша почувствовала, что дальнейших объяснений не требуется. Вся история мучений и мужества Инес стала ясна ей в одном мгновении. Боюсь, ей может не понравиться, что я вам рассказала, так что нет, нет, мы ничего не скажем, заверила мать Инас. Как мило выглядит сад. Жарвиш и я из сил выбиваемся на нашем плачке земли, но только его уголки чуть-чуть похожи на картинки из книги, а мои всегда напоминают что-то другое. Только посмотрите на эти мелкие желтые розы. Так они дошли до двери в гимнастический зал, и Люси проводила их наверх, показав им нетерпящего. Ее уколола мысль о маленькой металлической розетке, помогла найти их места на галерее, и праздник начался. Места Люси было в конце первого ряда, и оттуда она с любовью смотрела вниз на сосредоточенные юные лица с такой напряженной решимостью, ожидающие команды Фрейкин. Люси слышала, как одна из старших говорила: «Не беспокойся, Фрейкин нас вытянет». И по глазам девушек было видно, что они верят в это. Люси осознавала теперь ту любовь, которая светилась в глазах Генриетты. Когда они в первый раз вместе смотрели репетицию показа. Это было меньше 2 недель назад. Теперь вот и у неё, Люси, появилось по отношению к ним собственническое чувство и гордость за них. Когда придёт осень, даже карта Англии будет выглядеть для неё по-другому после этих двух недель в Лейсе. Манчестер будет городом, где работают апостолы, а Берисвит местом, где пытается будрствовать Томас, в Линге Дейкерс нянчится с детьми и так далее.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 Снова увидев своим мысленным взором пустое пространство с единственным установленным в ожидании Роуз-бумом, Люси повернулась посмотреть, кому выпадет жребий выполнять упражнение на равновесие на том месте, где нашли Роуз. Кому достанется передний конец того бума? Инес. Пошли, — скомандовал Фрекин, и восемь юных тел, сделав сальто, взлетели на высокий бума. Секунду они посидели там, потом вынесон поднялись и встали во весь рост на противоположных концах бума, одна нога перед другой, лицом друг к другу. Люся отчаянно надеялась, что Инас не потеряет сознание. Девушка была не просто бледна, она была зелёной. Её напарница Стёрт попыталась начать, но увидев, что Инас не готова, остановилась подождать её. Но Ина стояла как вкопанная, не в состоянии пошевелить ни одним мускулом. Стюарт послал ей отчаянно призывный взгляд, однако Инес продолжала стоять, будто парализованная. Они поняли друг друга без слов, и Стюарт стала выполнять упражнение, выполнять превосходно, что в данных обстоятельствах заслужило особой похвалы. Все силы Инес были сконцентрированы на том, чтобы удержаться на буме, спуститься на пол вместе со всеми и не погубить всё упражнение, свалившись или спрыгнув раньше времени. мертвая тишина и всеобщий интерес к несчастью сделали неудачу Ино слишком очевидной и вызвали к ней стоявшее без движения сочувствие смешанное с удивлением бедняжка думали зрители она заболела несомненно это следствие перевозбуждения бедняжка бедняжка Стёрт закончил упражнение и вопросительно посмотрел на Инос они стали одновременно медленно опускаться и сели на бум вместе повернулись лицом к публике и сделав сальто спрыгнули на пол взрыв аплодисментов приветствовал их Как и всегда, англичан растрогло мужественное поведение при неудаче, а давшейся легко успех вызвал бы лишь вежливое одобрение. Присутствующие выражали одновременно и своё сочувствие, и своё восхищение. Они поняли, как велико было чувство долга, удержавшее на буме Инес, которую как будто внезапно поразил паралич. Однако сочувствие не дошло до Инес. Лёщи сомневалась, слышала ли она вообще аплодисменты. Она жила в своём мире, который был сплошной пыткой, жила, недосягаемая для утешения. Люси не могла смотреть на неё. Шквал следующих номеров перекрыл не удачей, а положил конец драме. Ина заняла своё место рядом с другими и выполняла всё с мастерством автомата. А финальное сальто она сделала так, что Люси показалось, что она хочет при всех сломать себе шею. Та же мысль, если судить по выражению лица, пришла в голову Фрекин, но поскольку все движения Инес были уверенными и очень красивыми, та не могла её остановить. А от того, что делала Инес, захватывало дух, и при этом всё было замечательно красиво и точно. Она совсем не волновалась, ей удавались самые отчаянные курбеты. И когда студентки закончили свой последний номер вольные упражнения и запыхавшиеся, сияющие выстроились, как в начале в одну шеренгу на полу, гости поднялись и приветствовали девушек одобрительными возгласами. Люся, сидевшая в конце ряда у самой двери, вышла из зала первой и успела увидеть, как Инес приносила фракки на жевление. Фраккина остановилась, а потом двинулась дальше, как будто ей это было совсем не интересно или как будто она не хотела слушать. Однако на ходу она как бы случайно подняла руку и дружеским жестом слегка похлопала Инес по плечу.